а мужчины, прихватив солидные хворостины, с тыла. Но хитрая скотина в прыжке, которому позавидовал бы олимпийский чемпион, взлетела на крышу автомобиля. Флинт попытался ухватить козла за ногу и был тут же отброшен мощным ударом рогов. Рогдай зашелся истеричным лаем, но митрофан вертелся ужом, не позволял ухватить себя сзади, одаривая противников ударами налево и направо. Лена представила, что сейчас переживает Саша. Его Мазда не больше месяца колесила по улицам поселка, а тут такое непотребное покушение на белоснежную красавицу. Он в сердцах схватил с земли увесистая полено и запустил в козла, попав ему точно по загривку. Тот жалобно мекнул и свалился на головы обезумевших псов. Через секунду распавшийся на три части лохматый клубок Уже со всех ног и лап мчался к лесу. Причем Митрофан на целый корпус опережал преследователей. Саша бросился осматривать машину. К его радости и удивлению царапин почти не было. Алексей открыл дверцу и помог несчастной жертве нападения выйти на свободу. Паршивка окончательно пришла в себя, но не приминула повиснуть у Алексея на руках, тесно прижавшись к нему бедром. Заметив все эти хитрости, Лена расстроилась и, сердясь на себя, ей-то какое дело, пусть Верка подурачится, за красивого мужика подержится, вернулась на кухню. Заслышав шаги, она оглянулась. Алексей, обхватив руками охапку березовых веток, насмешливо смотрел на нее. «Можно ли вторгнуться в сию священную обитель без предварительного разрешения, мадам?» Он отвесил шутливый поклон. «Что привело вас в наши края, сэр?» В тон ему ответила Лена. «Это вас Вера запрягла?» «Ну, запрячь меня вряд ли удастся, а по-джентльменски помочь перепуганной даме я всегда рад». И он церемонно поклонился. Ветки посыпались из рук. Они одновременно наклонились к ним и столкнулись лбами, отчего Лена охнула и села на пол. Потирая лоб, Алексей рассмеялся. «Определенно, мне противопоказано с вами встречаться. Следующая травма может закончиться инвалидностью или, того хуже, смертельным исходом. Вы что, на всех так действуете или избирательно?» «Да». Сосед вел себя слишком уж нахально и раздражал ее, тем более, что шишка на лбу катастрофически увеличивалась. Лена молча отвела протянутую в помощь руку. Достала из холодильника контейнер с льдом, положила несколько кубиков в полиэтиленовый пакетик и приложила колбу. Да, заявку на конкурс красоты временно придется отложить. Алексей скептически оглядел ее, заметил сердитые искорки в глазах. — Такое впечатление, что вы в состоянии постоянной глухой обороны. У противника нет никаких шансов захватить вас врасплох. Но все-таки оборона — плохая тактика. Я предпочитаю нападение. Не попрощавшись, он вышел, и уже через окно Лена видела, как они с Сашей пожимают друг другу руки. А Верка кокетливо улыбается. Досадливо отшвырнув потекший пакет, она налила в высокий стакан апельсинового сока и устроилась с ним на кухне. «Ты что такая сердитая?» И беспорядок вдобавок ко всему устроила. Верка по-хозяйски принялась убирать ветки с пола, заметила на полу лужу от растаявшего льда. «Это, случайно, не слезы ли Алексея Свет Михайловича?» «Твои шутки у меня уже поперек горла стоят». Лена сердито отодвинула недопитый сок. «Нечаянно лбом о холодильник ударилась. Вот и пришлось лед прикладывать». «Точно я тебе говорила», — повернулась Верка к мужу. Ее надо или на цепь сажать, или вообще ни на минуту без присмотра не оставлять. Саша, между тем, включил небольшой телевизор, стоящий на шкафчике в углу, и сел в кресло смотреть вести. Непривычно хмурый, он, казалось, ни на кого и ни на что не обращал внимания. Лена почувствовала странную неловкость, словно оказалась в компании малознакомых, совершенно чужих людей. Та аура доброжелательности — Тепла и любви, исходившая от этих милых ее сердцу людей, сменилась атмосферой нервозности и напряженности. Она старалась отогнать это как наваждение